Глава 16. Охота началась. Ломила затылок. Несерпимо ныли затекшие руки. Глаза никак не желали открываться, тело не слушалось. Вообще было непонятно, зачем открывать глаза. Ведь так приятно лежать в полузабытии, не ощущая ничего, кроме этой непонятной боли. Боль как будто вне меня, не моя даже. Правда, чувство легкой тревоги мешало вернуться в небытие, как будто что-то было не так, или же я что-то забыл. Но что могло идти не так? Ведь я так удобно лежу в этом месте. Нет, пришло понимание секундой позже, Неудобно. Я рывком сел, и тут же со стоном упал обратно на спину. Кругом царил тот уютный сумрак, который бывает перед восходом солнца, когда уже рассвело. Но солнце не показалось из-за горизонта, и предметы тонут в плюшевой дымке. А мне было совершенно неуютно. Я лежал на склоне песчаного холма в неудобной позе. Все тело затекло и продрогло, руки-ноги шевелились с трудом. Рядом валялись пригорошня и шнобель. «Дядя! Чёртов пожилой родственник приказал кинуть нас в километре от базы с одними ножами. Он собирался потренироваться в управлении зоной и, в частности, поохотиться на людей. На нас!» «Картины прошедшей ночи сначала неохотно, урывками, потом всё отчетливее вставали передо мной. Я сделал всё, что мог. И победил. Но победа обернулась сокрушительным поражением. Что теперь? Что делать?» «Куда бежать?» Пригорошня застонал, приходя в себя. Поднялся на карачки, постоял на четырех костях, покачиваясь. Я помог ему встать. «Какого хрена?» — Никита щупал затылок. «У меня теперь там просто джамалунгма какая-то. Зачем вообще надо было бить по черепу, тащить? Мы бы и сами дошли, да, химик?» «Чтобы не сбежали по дороге!» Слабым голосом отозвался Шнобель и не делая даже попытки принять вертикальное положение. «Земля ведь, правда, качается, а, парни?» «Предатель!» Пригорошня повернулся к Шнобелю. «Да я тебя сейчас за душу Это ты нас втянул во все это!» И в подтверждение своих слов Никита, прихрамывая, направился к лежащему наемнику, нехорошо щурясь в лучах выглянувшего из-за горизонта солнца. Шнобель сделал вялую попытку отползти. «Пригорошня! Хорош!» Я повысил голос. «Кончайте оба!» «Надо сообразить, что делать дальше, а вы сцепились, как два барсука из-за яблока». «Да чё делать? Линять к такой-то матери!» Пригоршник присел перед брезентовым свертком, оказавшимся рядом на песке. Развернул. Там были два десантных ножа и один охотничий тесак. «Дядя нас везде достанет! Ох!» Шнобель наконец решил встать, и теперь стеная ощупывал себя. «Кажется, Брежнев меня еще и отпинал. Ты просто отлежал все, как и мы, на холодном-то песке». Никита при виде оружия оживился, схватив тесак, взвесил его на руке, махнул пару раз. Наемник, оглядевшись, обнаружил следы, на которые мы с пригорошней не обратили внимания. Присел, всматриваясь, и прокомментировал печально. э, -э это наши. Были и ушли. Бросили меня, выходит». Я больше для них не свой. А могли бы и забрать, а? Чего им стоило? Никто бы и не заметил. А нет, оставили тут. Эх, мужики!» Шнобель тяжело вздохнул. Никита тем временем, испытав тесак, с удовлетворением засунул его за пояс и, взяв один десантный нож, второй отдал мне. «Эй, а я?» Возмутился наемник. «Обойдешься!» пригоршня вставил десантный нож в пустые ножны прикрепленные ремешками к щиколотке вдруг воткнешь в спину да вы чё парни шнобель развел руками мы теперь вместе выглядел он подавленным его можно было понять вот так быстро разом превратиться из охотника в дичь пригорышня отдай нож нобелю распорядился я без оружия мы не выживем вот и я о том же скинулся никита «Еще один клинок мне лишним не будет, а предателя этого не жалко». Наемник насупился. «Никита!» Я опять повысил голос. «Да что сразу, Никита!» Рассердился напарник. «Один раз он нас предал, кто знает, что у него теперь в голове. Заманит ловушку, чтобы этот маньяк на нас, вернее, потренировался. Без него мы, вернее, отсюда слиняем, точно говорю, химик». «Пригоршня, кончай ерунду пороть. Мы никуда не линяем, дядя достанет нас везде». «Да ну, свалим по-тихому и все тут!» Я сунул нож в ножны на поясе, затем подобрал кусок брезента, повертел в руках, пытаясь сообразить, не пригодится ли. «Никита, надо вернуться на базу и прикончить этого маньяка. До периметра мы просто не дойдем». «Нет, надо добраться до березок и покончить с дядьевым навсегда. Зона под его контролем. Никита, точно говорю, тебе не понравится такая жизнь, даже если он не прикончит тебя сегодня же к обеду». «Помни, что вытворяла та тетка? Она всего лишь пыталась нас остановить. Что сделает дядя, который хочет узнать пределы своего могущества?» «Точно!» — согласился Шнобель. «Прикончить его! Я хочу вернуть нормальную зону!» Пригорошний из-под посмотрел на нас. Было ясно, что возразить нечего, но сразу согласиться мешает самолюбие. «Так ты с нами?» — спросил я наемника. «С вами, парни. Мне дядя жизни не даст, ясное дело». Иначе почему я здесь? Он и на меня будет охотиться, пока не прикончит. Я для него теперь ровно кабанчик какой. — Для него все кабанчики, — пробормотал пригорошня, делая вид, что и не спорил вовсе. Это у него нормальный такой выход из спора, чтобы не признавать, что он неправ. — Маньяк он. Только с одними ножами мы ни хрена не сделаем. Там же полным-полно народу со стволами. — Трое против дяди, да? — сказал Никита. — Дядя теперь... «Вся зона», — напомнил я напарнику. «Ну, тады, трое против зоны», — ухмыльнулся пригорошня. И с легким вздохом отдал нож Нобелю. Мы посмотрели друг на друга. вообще то не обязательно всех там крошить», — задумчиво произнес наемник, пряча нож. «Достаточно разбить саркофаг с дядей и его самого по кумполу стукнуть, но и с Брежневым разобраться, конечно». Я напомнил им. «Пора выбираться отсюда. Давайте поднимемся на холм и попробуем понять, где мы». По пологому склону, увязая в песке, мы взобрались на плоскую вершину. Я посмотрел по сторонам. Невысокие холмы из рыжего песка тянулись довольно далеко. Песок был покрыт жухлой травой, кое-где торчали низкие кустики. По низу ветер подъемкой гнал мелкую рыжую пыль. «Узнаешь место, напарник?» – негромко произнес я. «А?» – пригорошня завертел головой. «Мы тут не проходили вроде». «Это за базой. Квадрат Б-7». «Б-7?» Шнобель полез в нагрудный карман за своей запаянной в полиэтилен картой. «Посмотрим, посмотрим. Это где каньон водопадов, что ли?» «Каньон правее». «Ого!» Лицо Никиты просветлело. «Школа!» Шнобель перевел взгляд с меня на пригорошню. «О чем вы, парни?» «Хе-хе!» Развеселился Никита. «Да у нас тут схрон недалеко!» «Ну все, дядя, ты попал. Дай только добраться до стволов. А там уж стволы — вот это дело!» — обрадовался Шнобель. Он больше не выглядел таким подавленным, стал оживленнее, радостно потирал руки. «Куда идти?» «Да и сориентируйся. Где у нас тут север? Где мы вообще?» Никита стал поворачиваться на месте, внимательно из-под ладони оглядывая местность. «От наших ног протянулись длинные тени». Оранжевый шар восходящего солнца низко висел над горизонтом. Слева за холмами виднелись макушки деревьев и перья тумана. Там осталась туманная падь и база. Если я правильно понял, старая школа, чуть ли не единственная уцелевшая от поселка здание, находилась почти прямо перед нами, но идти до нее было километров пять, не меньше, по открытой местности. Определившись с направлением, стали спускаться с холма. Громкий хлопок, как будто выскочила пробка из бутылки шампанского, раздался за нашими спинами. Мы резко обернулись. Сноб яркого света, сопровождаемый низким, едва различимым гулом, упал с неба где-то там, за холмами. И тут же по земле передалась странная дрожь. «Что за хрень?» — воскликнул Шнобель. Там, где упал сноб света, теперь поднимался стол пыли. И он приближался, разрастаясь. Уже можно было различить другие звуки. Отдаленное хрюканье, рычанье, рев и топот множества ног и лап. Мы невольно попятились. «Это дядя!» — крикнул пригорошня. «Гонит мутантов! Они тут нас затопчут!» Шнобель в панике заозирался «Бежим!» Мы со всех ног припустили по склону. Местность открытая, негде укрыться, некуда залезть. Дядин первый ход оказался удачным — «Если мы не пошевелимся, мутанты раскатают нас в коврик». Бежали мы налегке. Ни снаряги, ни оружия, но все равно скоро устали. Легкие горели, рот пересох, в горле саднило ноги вязли в песке. Стало ясно, что долго так продолжаться не может. Я постоянно оглядывался и видел, что мутанты приближаются. «Не уйдем!» – в отчаянии крикнул Шнобель, тоже постоянно оборачивающийся на бегу. «Надо было срочно что-то придумать». «Сворачиваем, пригорошня, тормози, направо!» «Да ниже срежут и перехватят нас ущелья!» — воскликнул Никита, не снижая темпа. «Мост!» — крикнул я, беря правее. «Мост через каньон?» — уточнил Шнобель, хватая воздух широко открытым ртом и припустил за мной. «Он же дряхлый как...» «Точно, химик, ты голова!» Пригорошня остановился, заметив, что мы с наемником бежим уже другим курсом и тяжело дыша порысил за мной. Я опять оглянулся. Мы петляли, уходя от мутантов, по низине, между холмами, чтобы не тратить время и силы на преодоление склонов. Поначалу мы видели только столб пыли над холмами, растянувшийся на сотню метров. Теперь можно было различить темную бегущую массу, и она неумолимо приближалась. Рычанье, виск, хрюканье становились все громче и громче. В общем, реве слышались отдельные звуки. Риск, что мутанты свернут и перекроют нам дорогу к мосту, был. Я не очень представлял, как дядя ощущает пространство. Видит ли, как мы, или у него где-то в сознании присутствует виртуальная карта? Сможет ли он сообразить, куда мы направимся? И даже если сообразит, угадает ли, что мы собираемся сделать? Когда мы выскочили к так называемому «каньону водопадов», мутанты нагоняли. Каждый раз, оборачиваясь, я видел все приближающиеся морды, слышал топот, от которого сотрясалась земля, и пыль вздымалась до небес. Мог разобрать хриплое дыхание. Кабаны, волки, бряки и верлеоки Тут и там между ними мелькают темные спины медведей. Самое разное зверье мчалось за нами». Каньон водопадов только звучал красиво. На самом деле бежавшая когда-то тут речка давно пересохла, и теперь он превратился в высохшее ущелье, на дне которого порогами громоздились камни. Трещина в земле была неглубокой, метра 4-5, не больше, но если свалиться на дно, камни внизу никому не оставляли шанса. На той стороне вдоль ущелья росли, впиваясь корнями в сухую землю, пирамидальные тополя. К двум из них и были привязаны веревки старого подвесного моста. На нашей стороне мост крепился к вбитым в землю кусками рельса. «Туда!» — закричал я, первым ступая на мост. Шаткое сооружение опасно раскачивалось и скрипело, но держало. Я бежал по растрескавшимся от старости и сухого воздуха доскам, хватаясь руками за растрепавшиеся веревки. «Никита со Шнобелем за мной!» Первые мутанты подбежали к ущелью. Волна ничего не понимающих, не видевших, куда бегут, совершенно обезумевших тварей захлестнула берег ущелья. Звери заметались. Некоторые мутанты, неосторожно подбегая к краю, не удерживались и съезжали вниз. Из ущелья доносился затихающий виск. Наверное, дяде пришлось приложить усилия, чтобы загнать мутантов на мост. Но он быстро справился, быстрее, чем я рассчитывал. Мы не достигли и середины. Я, Никита и Шнобель застыли посреди моста, крепко вцепившись в веревки. Бежать дальше было невозможно. Мост опасно шатался. Он раскачивался и прыгал от топота десятков ног. Доски прогибались под весом десятков тел. Некоторые мутанты, не выдержав напора собратьев, валились в ущелье. Однако основная масса напирала на нас и вот-вот должна была захлестнуть троих людей. Сбить их с ног, смести с моста, сбросить на камни». Я видел вздыбленные загривки, оскаленные морды, пенящиеся пасти, свисающие нитки слюны. И глаза мутантов черные и пустые. Я просунул запястье под веревку, служащую перилами, и завернул так, чтобы кисть стянула петлей. То же самое проделал с другой и закричал «Никита, руби!» «Озона, ты спятил!» — завопил Шнобель, повторяя мой маневр. Перегрошный сделал то же самое, что и я, только с одной рукой. Другой он выхватил тесак и, взмахнув, начал рубить мост. Несколько взмахов, несколько ударов, и перерезанный мост развалился пополам. Под весом огромной толпы зверей мост стремительно рухнул в пропасть. Кабаны, и волки, медведи, верлиоки, бряки, крысы посыпались в ущелье на камне. Они шмякались и разбивались. Сердце в груди ухнуло и будто оборвалось. Потом запястье дернуло и чуть не вывернуло. Наш обрывок моста пронесся по воздуху и ударился о противоположную стену ущелья. От удара чуть не вышибло дух. Потемнело в глазах, я едва не выпустил веревки, но вовремя вцепился в них и повис, качаясь на пятиметровой высоте. Шнобель был выше меня, Никита ниже. Мы болтались примерно посредине отвесной стены из рыжего песчаника. Не успевшие вбежать на мост мутанты, оставшиеся на той стороне, метались вдоль обрыва, ревя и повизгивая. Камни внизу обогрелись кровью, между ними валялись в самых причудливых неестественных позах изломанные туши. «Наверх!» И мы, отдышавшись, поползли наверх, цепляясь за доски моста, как за перекладиной огромной веревочной лестницей. Чтобы попасть к схрону с этой стороны, требовалось обойти каньон водопадов справа. Ущелье тянулось еще пару километров, постепенно уменьшаясь, затем вовсе сходило на нет. Речка, которая текла когда-то по ущелью, раньше впадала в озеро. Но теперь на месте озера стояло торфяное болото. К счастью, оно обмелело и почти высохло. Пройти через него будет несложно. Мы пересчитали, что осталось из снаряжения. Разгрузки все еще на нас. Под сумки лежало по паре готовых к стрельбе магазинов и сколько-то пустых. Теперь к этому прибавился нож. У пригорошни, кроме того, охотничий тисак. У шнобеля на поясе еще висела фляжка, наполовину наполненная водой, и мешочек с гайками. Кусок брезента, в который были завернуты ножи, и который я захватил, пришлось выпустить на мосту. А ведь им можно было бы накрыться в случае дождя или сесть на него. Вот и все, что составляло наше богатство». Не было времени горевать об утраченных возможностях. Мы двинулись дальше вдоль каньона водопадов. Местность понижалась каждым шагом. Становилась менее сухой. Воздух все больше насыщался влагой. Больше росло травы. Появились раскидистые кусты, в которых кто-то шнырял и чирикал. День быстро вступал в свои права. Солнце поднялось, потеплело. Небо было высоким, радовало глаз чистой синевой. Вот и болото. До катастрофы это место было довольно густо населено, поэтому через болото даже мостки кое-где проложили. Мы ступили на лежащие рядышком две доски. Давно лежащее в воде дерево не скрипело, почти не гнулось и хорошо держало. Где-то по мосткам, где по упругому ковру травянистого мха мы двигались вглубь торфянника. Идти всего километра три 4 Я надеялся преодолеть расстояние к полудню. «Интересно». «Когда дядя накопит силы для следующей атаки?» – задумался пригорошня. Меня тоже волновал этот вопрос. Иртеньева, убитая дядей, тетка-ученая, аккумулировала энергию целые сутки. Правда, создавала она сложные ловушки, требующие хорошей подготовки. Например, найти и взять под контроль стаю крыс и пауканов, а также большую верлиоку, подобрать место, разработать план. Что будет делать дядя? Пока что созданный им гон мутантов не тянул на хорошо разработанный план. Скорее, это походило на разминание пальцев перед ударом. Что же последует за этим? Долгий тягучий стон разнесся над болотом. Сдрогнув, мы остановились. «Что это, химик?» Пригорошня нервно огляделся. «Бывает, трясина издает такие звуки», — неуверенно сказал Шнобель. «Больше похоже на стон неупокоенного мертвеца», — хмыкнул я. Однако и мне сделалось неуютно. «Ну тебя!» — пригоршня сглотнул. «Не пугай!» «Уже к чему, к чему, а к зомби нам не привыкать», — утешал я напарника. «Мы их уже порядком покрошили тут, в зоне. Идем дальше. Нечего времени зря терять». Звук не повторился, и мы двинулись вперед, иногда оглядываясь. на болото было пустынным, как Сахара какая-нибудь, так что довольно скоро, забыв про странный стон, Мы бодро шагали по мосткам. Тут и там, по сторонам от дорожки, росли невысокие деревья. Правда, большинство из них давно превратилось в коряги. Влажное шлепание мы расслышали не сразу. Позади всех шел я. Деловой топ от пригорошней шнобеля заглушали тихие шаги за спиной. Когда же разобрал, что за мной кто-то чапает и обернулся, он почти нагнал нас. Я чуть не подпрыгнул. Увидев у себя за плечом эту темно-коричневую харю с горящими глазами. Его руки со скрюченными пальцами жадно тянулись к моей шее. Некогда было расстегивать ножны из толстой кожи. Справа из темной лужи воды торчало почерневшее дерево. Я нагнулся, уходя от когтей мертвеца, рывком выломал корягу из болота и, поднимаясь, ударил с разворота. Пригорошня со шнобелем обернулись на звук. Коряга разбила мертвяку башку. Труп закачался, неловко переступил ногами и свалился в воду, с громким плеском подняв тучу брызг. «Что это?» – заорал пригорошня. «Никита, сзади!» – вместо ответа крикнул я тыча рукой напарнику за спину. Там, раскидывая доски, поднялся новый мертвец. Пригорошня отпрыгнул, толкнув наемника и выхватил свой тесак. Взмах и облепленный почти черной кожей череп улетел за два метра. Болото с чмоканьем поглотило его. Я помог Шнобелю выбраться обратно на доски. Наемник промочил ноги, штаны по колено были испачканы темной жижей. Слева послышался плеск. Еще один ковылял по пружинящему мху, и выражение мертвого лица не радовало добродушием, прямо скажем. Рожа его, да и весь облик, дышали злобой. Когда мертвяк приблизился, наемник сильным пинком перебил его тощую, полуистлевшую ногу, затем с разворота и другую. Труп повалился обратно в болото. «Чё они какие-то коричневые, будто негры?» — спросил Шнобель с гримасой отвращения на заляпанном грязью лице. «Терпеть не могу, зомби!» «В болоте много дубильных веществ», — пояснил я. «В таких местах трупы вообще хорошо сохраняются, мумифицируются. С кожей, волосами, ногтями даже внутренности могут остаться, хотя обычно внутренние органы разлагаются и вытекают в первые несколько дней после захоронения». «Обойдёмся без подробностей», — побледнел Шнобель. Ковер мха вокруг нас заволновался, расступаясь, и новые мертвецы начали подниматься из густой торфяной жижи. — Уходим! — первым среагировал Никита. Мы гуськом побежали по доскам, мертвецы за нами. Кто-то выбирался на дорожку, кто-то шлепал прямо по торфу. Трупы были разной степени сохранности, некоторые выглядели так, будто еще вчера ходили. Я имею в виду сами, в смысле, еще были живы. «Хотя я знал, что большинство из них умерло много лет назад. Болото все-таки очень хорошо консервирует органику. Одеты мертвяки были по-разному. Видимо, это все люди, попавшие в смертельную хватку трясины в разное время». «Опять дядя!» – крикнул пригорошня. «Наверняка!» – ответил Шнобель, на бегу сталкивая обратно в болото, вылезающего на доски перед ним мертвеца. Я, вытащив нож, тоже отбивался. мертяков становилось все больше. Были тут и женщины. Лица неподвижны, но глаза горят яростью. Руки со скрюченными пальцами тянутся к нам. Земля под ногами пружинила все меньше. Вода уже не заливала следы, если, отступившись, шагнуть на мох, болото заканчивалось. Но мертвецы не останавливались. Хуже того, их становилось больше. Уже трупов десять упорно тащились за нами ровной рысой, Один вылез из воды прямо перед пригорошней и схватил напарника за щиколотку. Никита полетел носом в траву. Еще две пары рук протянулись к нему. Пригорошня заорал, размахивая тесаком. Мы со Шнобелем подбежали к нему. Я ухватил Никиту за куртку и потянул обратно на доски, а наемник ножом кромсал вцепившиеся в бывшего десантника мертвые руки. «Далеко до вашего схрона!» — спросил тяжело Дэша Шнобель. «Почти на месте!» Отозвался я рукоятью своего ножа, сворачивая челюсть, догоняющему меня мертвецу и сталкивая его с мостков. На твердой земле бежалось быстрее. Но мертвяки хоть и приотстали, не желали оставлять нас в покое. С чего можно было заключить, что это не мы каким-то образом разбудили спящих в болоте, это все-таки работа дяди. скорее бы добраться до схрона, достать стволы, и тогда мертвецы не будут проблемой. От довольно большой деревни Красный Хутор осталось всего два здания – сельская школа и церковь. Последняя была без крыши, на фронтоне росла молодая березка. Школа, как и церковь, была каменная, в отличие от остальных домов деревни, потому и сохранилась. Мы бежали напрямик, перепрыгивая через какие-то бревна, обломки мебели, поломанные оконные рамы, рискуя в любой момент переломать ноги. Мертвецы упорно трусили за нами». Пригорожня первый достиг здания под покатой крышей, высланной железом. Тут даже сохранились стекла в окнах. Когда-то белая краска на стенах посерела и облупилась. Напарник запрыгнул на крыльцо и рванул дверь. И тут же, захлопнув, прижался к ней спиной, будто загораживая от нас. Мы со Шнобелем, вбежав по ступенькам, остановились перед ним. «Что такое?» — пытаясь отдышаться, спросил я. «Утро получилось насыщенным, спортивным». «Не разбудите!» — одними губами сказал напарник. «Да что там? Мутант!» Пригорошня развел руки, пытаясь показать размеры. «Вот такенный волк. Кажется, у него шесть лап». Мертвецы были уже в деревне, карабкались через завалы на месте домов. Не зная о том, они запирали нас в клещи. Или знали. «Да нет, откуда дяде знать про школу, что мы стремимся именно сюда? Или он может слышать наши разговоры?» Или у меня уже паранойя? Где границы его способностей? Этот вопрос мучил меня все утро, ведь от ответа на него зависели наши жизни».